Глава 21 Ну что, Малахов, что натворили за сегодня? Лазненко поудобнее устроился в кресле, который обычно занимал Вадим и вопросительно глянул на стальных. Ну почему сразу натворили? улыбнулся Малахов, прекрасно понимая настроение шефа. Ну а кто стрельбу под землей устроил? Думаешь, что мне не докладывают? Такая уж ситуация с нашим центром сложилась, что у нас любой подземный стук сразу отзывается. Лазненко постучал костяшками пальцев по столу. «Разрешите пояснить?» — Клава подняла руку, как школьница на уроке. Она знала, что Лазненко к ней благоволит, и поэтому решила вмешаться в разговор. «Давай, поясни, а то я уже устал от этих боевиков. От них ничего внятного, пока они пальбу не устроят, услышать невозможно». «Николай Петрович, мы исследовали то место, куда все морфы сбегаются, их, так сказать, кладбище слонов, и вот именно там произошло столкновение с еще одним морфом. Невозможно было не применить оружие. Я думаю, вы бы больше расстроились, если бы мы не открыли стрельбу, а остались там, под землей, навсегда». Хитро глянул на начальника Клава. «Может, расстроился бы именно из-за вас, Клава, лично». Но с того момента хоть спать бы стал спокойно. Лазненко уже улыбался, и было совершенно ясно, что он не собирался делать разнос. «Но если серьезно, новый Морф — это, я так понимаю, новый мертвый сталкер, или как?» «Не совсем так», — добавил Байкалов. «Сталкера зубили, а я уверен, что это его Морф. Повезло. Впрочем, ему всегда везло. Он остался жив и готов с нами сотрудничать». «Но хоть что-то», — кивнул Лазненко. «А ваши поиски под землей к чему-нибудь привели?» «Практически ни к чему», — покачал головой Тимур. «Да, эти твари несутся в одно и то же место. Мы даже видели, как одна ковыряла пол, словно пыталась что-то найти». «И ничего?» — Николай Петрович задал риторический вопрос, прекрасно понимая, что ничего не нашли. «Я не знаю. Мы, конечно, ничего не нашли, но у меня остался какой-то осадочек», — ответила Клава. «Нехороший». Словно я видела что-то и не обратила внимания. Я думаю, надо провести там серьезные исследования и уже не просто прийти посмотреть, а с аппаратурой. Серьезной. Это пусть Вадим решает. Генерал кивнул в сторону Малахова. Ладно, вы тут разбирайтесь дальше и держите меня в курсе дела. Через пару дней жду письменный отчет. Понятно? Мне же надо выше докладывать. Лазненко показал пальцем в потолок, намекая, что у него тоже есть свое начальство, там, на самом верху. Потом он медленно, с неохотой поднялся из кресла, словно ему было жалко уходить, и, молча не прощаясь, вышел из кабинета. «Ну что, теперь поговорим наедине, без шефа?» Вадим дождался, пока Залозненко закроется дверь. «Гера, а что у тебя с корреляциями? Удалось найти хоть что-то?» «Хоть кого-то, кто вертелся возле сталкеров, чтобы узнать про тех дурачков на набережной?» Тельбис стал перекладывать лежащие перед ним листки с заметками, словно ища в них ответ, потом вздохнул и произнес. «А что тут скажешь? Ком пашет на полную мощность. Думаю, пару дней, и я смогу что-нибудь выдать. Пока приходится брать очень большое число событий, и особого перекрытия не видно. Ведь ней сотен тысяч надо два-три человека». «Ладно, подождем пару дней», — Вадим кивнул. «А теперь Клава, Тимур, давайте разбираться». Ведь вы сами понимаете, если что-то вас неуловимо беспокоит, значит, это что-то присутствует. Мы же материалисты. О да, с восторгом вставил Байкалов. Я вспомнил о материализме в тот момент, когда ты в воронке летел навстречу смерти. Но не прилетел же, сердито ответил Малахов. И вообще, какое это имеет отношение к нынешним событиям? Так, мальчики, циц! Громко остановила их Клава. У меня такое впечатление, что у вас пара в мозгу зашкаливает, и вы готовы цапаться по любому поводу. Давайте одели. Хорошо. Итак, давайте по порядку. Мне очень интересно, откуда взялась мысль, что вы что-то упускаете. Вадим произнес эту фразу медленно, разделяя слова. Я могу только сказать, что практически все было нормально. Мало отличалось от обыденности последних лет. Тимур улыбнулся на последних словах. Идем в говнище, разгребаем кровищу, потом прилетает чудовище. Что еще? — Поэт, блин, — буркнул Бай. — Агния Барто. А как еще, если не поэтическим словом описать то, что творилось? Поковырялась эта тварь среди трупов, пробурчала что-то вроде «зовет» и сдохла. Все банально. А потом что-то застряло зубочисткой между зубов и не отпускает. И Клаву тоже. А ты, Дима, чего такой нервный, будь-то беременный? «Так у нас тут что, детский сад? Чат сталкеристов? Прекратите наезжать друг на друга!» Малахов похлопал ладоши, пытаясь навести порядок. «Ну давайте рассуждать, как бы не возражал Байкалов материалистически!» «На вас могло подействовать только одно – какое-то поле или что-то, что вы услышали или увидели!» «Здравия желаю, капитан Очевидность!» – буркнул Бай, у которого было плохое настроение и явно надолго. «Еще раз ляпнешь — уснешь», — строго сказала Клава. «Просто уснешь и проснешься только, когда я скажу. Байкалов — урод». «Да ну вас, не исследовательская группа, а какие-то съемки фильма про паранормальные явления», — огрызнулся Дмитрий. «Гипнозы, шмипнозы, призраки». Клава, не говоря ни слова, поднялась и легким щелчком стукнула Байкалова по макушке. Он рухнул, как подкошенный. «Клава, я знал, что ты можешь много, но вот так...» Малахов был потрясен. «Я его уже давно запрограммировала. Мы же много общались. Гипноз — дело тонкое, но собьет ему спесь». «Может, не стоило?» — вступился за Дмитрий Герман. «Он же ничего плохого не имел в виду». «Ну, освежающий сон еще никому не вредил», — ответила Клава. «Давайте к делу». «Так вот», — продолжил Вадим, покосившись на мирно спящего бая. «Давайте по секундам восстановим, что же тогда было». «Ваше восприятие, ощущения, даже самые незначительные шорохи тоннеля, которые вы слышали, что-то замеченное боковым зрением, давайте вспоминать». «Да не было ничего. Меня эта ситуация совсем взбесила. Почему Морф, как сумасшедший, копал обычный кирпичный пол... Нет, не пол, ну, основание тоннеля? Ведь там ничего не было. Я вот просто скис от непонимания». «И?» — подтолкнул его дальше Малахов. «Что?» «И плюнул, и пошел», — ответил Тимур. «Плюнул, и пошел». «Плюнул, и пошел», — замирающим голосом повторила Клава. «Что?» — насторожился Вадим. «Тимур, ты давно плевать научился не по прямой?» — спросила Клава. «В смысле?» — не понял Рымжанов. «Оно всегда по дуге летит, по траектории, как говорят военные». «Это если мы не в невесомости, а если на земле, то по дуге» но ни в коем случае плевок не может лететь, выписывая кренделя. Я не помню, что там, парабола или гипербола, но никак не вихрь. Глаза у Клава засияли от неожиданной догадки. «Тимур, ты что скажешь?» — спросил Малахов. «А что тут сказать? Я идиот, а Клав молодец». «Тогда делаем вывод, простой как двери». Вадим взял в руки карандаш и крутанул его пальцами левой руки так, что карандаш стал похож на расплывчатый диск. Вы искали, что же действует на морфов. Неужели непонятно теперь? До такого перуэта никто не мог ожидать. Гравитационная аномалия, причем динамическая. Герман сиял от такой грандиозной идеи. Ведь это же... Так, Гера, спокойно, становил его Тимур. В зоне мы насмотрелись всякой гадости. И трамплины, и воронки. Все это одного поля ягодки. Надо теперь пойти туда, и этот источник гравитационного переменного поля Изъять. Подождите, а почему мы его не чувствуем? Клава все еще сомневалась в собственной гипотезе. А потому что мы вообще не чувствуем гравитацию как таковую. Мы чувствуем ее только потому, что нас давит и плющит притяжение Земли. А ведь это такое же поле, как и любое другое. Электромагнитную волну мы тоже не чувствуем. А простой детекторный приемник из куска проволоки и диода чувствует... Так что не надо утверждать, что то, чего мы не чувствуем, не существует. Ну хорошо, а как мы найдем там в тоннеле этот источник, если мы его не чувствуем? Да и померить его нечем, не брать же весы. Хотя можно, Герман уже думал о чем-то своем. Надо скоростные весы, в смысле очень быстродействующие. Так, ребята, я придумал. Я просто идиот, это же проще простого». Тельбис, словно ребёнок, решивший головоломку, забегал вокруг стола. Как будто пытался найти решение прямо здесь, в кабинете Вадима. Но, сделав пару кругов, он определился. «Так, давайте через полчаса туда. Мне надо аппаратуру подготовить». Он рванул прочь из кабинета Малахова. от же неугомонный!» — усмехнулся Вадим. «А что нам с баем делать?» «А, сейчас!» Клава едва сдерживала улыбку. «Байкалов! Урод! Вставай! Пора в бой!» — Пора! — Бай вскочил, словно и не валялся сейчас мешком на темно-красном ковре, с которого только два часа назад убрали защитную пленку. — И что тут у нас? — Поедем опять в тоннель артефакт искать, — объяснила Клава. — Просыпайся. — Я никогда не сплю, — гордо ответил Дмитрий и продолжил. — Но только одно прошу. Не надо больше таких фокусов со мной. Думаете, я спал? Я лежал как труп, не мог ни слова сказать, но все слышал. «Ой, ну прости, зато теперь ты не сомневаешься в моих способностях. А я и не...» Герман притащил к машине большой картонный ящик и никому не разрешил его открыть. Вид у Тельбиза был невероятно таинственный и гордый. Малахов знает, что если у Германа появилась идея, и он хочет ее удивить, то лучше дождаться того момента, когда он сам посчитает нужным показать свою задумку. «Что у тебя в ящике?» «Блохи?» которые будут в гравитационных завихрениях кикуок танцевать?» Спросил Байкалов, незнакомый в достаточной степени с манерой работы Германа. «Да, лохи. И если ты будешь шуметь, они бросят танцевать и выскочат на тебя». Совершенно серьезно ответил Герман. «У тебя начнется педикулез. Ты будешь пахнуть по-особому, и твою шинель придется вымораживать». «Во-первых, сейчас от педикулеза есть лекарство». Бай зачем-то ввязался в спор. Во-вторых, у меня нет шинели. А в-третьих, нет у тебя никаких блох». «А у тебя будут», — встрял Тимур. «Ты просто у нас тут совсем новый человек, не знаешь традиций. Тебя же даже в сотрудники центра ритуально не приняли». «Так, только не при мне», — строго сказала Клава. «Не надо мне больше этих ритуалов. А то помню того мальчика. Ты, Тима, промазал, а человек и ритуал не прошел, и без яиц остался. И сотрудников в группе хорошего лишились». «А че он дергался? Он что, не знал, что один раз нетрадиционал?» э, не «Вот я и говорю, без меня. Примите бая в группу, потом я приду. Мы это событие и обмоем». «Так, прекратить!» — рявкнул Малахов. «Почему вы разглашаете недокументированные традиции? И вообще мы же наручники не взяли. Какой прием в группу?» «Клава, тормозни у секс Купим наручники». — спокойно сказал Герман. «Я, конечно, могу тормознуть, но я предупредила. Без меня». «Ну, Клава!» — протянул с сожалением Тимур. «Во-первых, без тебя это не так интересно. А во-вторых, мы, кроме тебя, не найдем, кому наручники пристегнуть. Но любая девушка с улицы за счастье сочтет. Я на ваши дурацкие шутки не ведусь», — гордо сказал Байкалов. «Ну и не ведись. Пойди расскажи Лазненко, что ты не прошел тест и традиционный обряд в группе». — Пойду и скажу. Мне и без вас хорошо было. Байкалов уставился на дорогу сквозь боковое стекло. — Да ладно, — примирительно сказала Клава, — это ж они шутят. — Я сразу понял, — спокойно ответил Дмитрий. — Конечно, шутят. Чтобы Тимур и поехал без наручников, не бывает такого. — Идите в жопу! — Байня выдержал и закричал. — Нет, до этого, я думаю, не дойдет, — ответил Малахов. Байкалов сердито засопел, но замолчал и перестал спорить. Добраться до подземелья казалось проще простого, как всегда бывает, если путь протарен. Заранее припасенным средством удалось разогнать наглых крыс. Ультразвуковой генератор оказался и вправду действенным. Мерзкие грызуны с писком и шорохом скрылись в темноте подземного русла. С учетом опыта предыдущего похода Тимур раздал всем фильтры, которые просто вставлялись в нос, и практически убирали зловоние, заполнившее подземелье. А вот теперь показываю. Герман только сейчас, выдержав длинную от самого центра паузу, открыл свою коробку. В коробке лежал обычный басовый динамик с припаянными к нему проводами. «Ты решил устроить дискотеку?» – подал голос давно молчавший Байкалов. «Нет, все проще. Если здесь есть источник переменного гравитационного поля, то он начнет раскачивать массивный магнит динамика. Герман объяснял с энтузиазмом, гордый своим изобретением. «Теперь подключаем катушку к обычному осциллографу и смотрим». Из нагрудного кармана жилета разгрузки Тельбис достал портативный, не больше палма, осциллограф и подключил к нему провода от динамика. Стараясь не испачкаться об останке морфов, прошел к тому месту, где вчера, перед тем, как погибнуть, чудище разгребло гору трупов – до самых кирпичей галереи. «Вот смотрите, раз вы говорите, что оно рыло тут», Герман посмотрел на Клау, «то он поставил динамик на камень диффузором вниз и стал выбирать режим осциллографа». «Ага, вот что и требовалось доказать», радостно сообщил Тельбис через мгновение. «Смотрите, по маленькому экрану шла полоса импульсов, чередующихся по длительности и скважности. А где гарантия, что это не электромагнитная наводка?» спросил Вадим. «Спасибо за вопрос», — голосом докладчика на научном симпозиуме произнёс Герман. «Для этого у меня есть вот что. Из ящика была извлечена проволочная катушка, примерно такая же, как в динамике. Когда её подключили на место динамика, никакого сигнала, кроме обычного шума, не обнаружилось». «То есть, делаем вывод, сигнал у нас получается только за счёт движения магнита». Герман поднял вверх указательный палец. Но подожди, может там под камнем какой-нибудь магнит, вот он и взаимодействует с динамиком. Байкалов все время молча следил за Герой, но в конце концов не выдержал. И тебе, Дима, спасибо, все так же слегка утрируя, ответил Тельбис. Но ваш вопрос легко отражается следующим: если там переменное электромагнитное поле, то оно, естественно, передалось бы и на катушку, чего мы не увидели. Представить, что там меняется только магнитное поле. «Я не могу, ибо мы все материалисты». «Скорее научные фантасты», — заключила Клава. «Ну что, мальчики, ломаем кирпич?» «Только ради вас», — хохотнул Тимур и завел бензиновый перфоратор, который на всякий случай, предполагая, что он может пригодиться, притащили с собой. Кирпич древней кладки был твердым, как гранит. Сверло перфоратора все время елозило и застревало в узких щелях, заполненных известью, тоже с годами приобретшей твердость камня. В итоге первое отверстие прошило кирпич, и стало ясно, что под ними находится пустота. Сменяя друг друга, все, естественно, кроме клавы, налегли на перфоратор. К смраду гниющего мяса ясно добавился бензиновый выхлоп. И то, и другое хоть немного, но пробивалось сквозь респираторы. Наконец удалось выбить достаточное число кирпичей, чтобы можно было посмотреть, что находится в тайнике. Тимур оказался расторопней всех, и вот уже в лучах фонарей он держал на ладони небольшую мерцающую под лучами пирамидку. Синеватый металлический отлив граней пирамидки делал ее совершенно нереальной, словно принесенной сюда из других миров. «Знатная штучка!» — Вадим взял в руки находку. Он чувствовал, как пирамидка пульсировала в руках, словно внутри нее билось сердце. «Так что, теперь морфы будут бежать к нам?» — спросил Вадим, глядя на товарищей. — Я думаю, не только морфы. Байкалов протянул руку, и Малахов доверил ему пирамидку. Морфы — это просто живцы, на которые энампы хотят поймать эту игрушку. Это же голос тьмы, второй главный символ веры ордена энампов. — Настало время открыть охоту на живца и нам, — не то спросил, не то заключил Малахов. Уже на поверхности Вадим связался с Лазненко и долго с ним разговаривал, стоя чуть в стороне от УАЗа и своих товарищей. Пирамидка пока была надежно спрятана в багажнике УАЗа. Сталкер был готов отвезти ее подальше от русла Неглинки, где она пролежала неизвестно сколько сотен лет. «Так», — Малахов окончил разговор и присоединился к своей группе, «вы же понимаете, что тащить эту ерунду в центр не очень разумно, Лозненко не хочет ставить под угрозу контору еще не совсем оправившуюся после атаки террористов. Или кто там был. Поэтому нам выделили одно из загородных конспиративных помещений. Ну, на самом деле это домик в одном из дачных кооперативов. Внешний домик, но в реальности хорошо укрепленный объект. «Дорогу покажешь?» – тоном таксиста спросила Клава. «Подожди, сейчас тебе на навигатор координаты скинут». В эфире решили это дело не озвучивать. Действительно, через несколько секунд навигатор пискнул, подтвердив получение координат, и Клава быстро выяснила, куда им предстоит ехать. «Ну, за часик управимся», сказала она. «Я только надеюсь, что за это время новых морфов не появится, а то неудобно как-то», ставил Байкалов, устраиваясь на своем обычном месте сзади. «За нами тварь будет гоняться при всем честном народе», а мы прибить-то ее легко и быстро не сможем. Красота! Но удача была на стороне группы Малахова, и уже через час, поколесив по московским улицам среди пробок и правительственных кортежей, сталкер въезжал мимо утлого шлагбаума на территорию садового кооператива «Василек». Все урожаи на городах были давно собраны. Домики опустели до того времени, пока не начнется лыжный сезон, и дачи будут использовать изредка только чтобы иногда погреться у камина после долгих прогулок по зимнему лесу. Охрана кооператива, она была весьма условна, двоседненьких пенсионера не обратили никакого внимания на УАЗ, скорее всего, ее предупредили заранее. Домик центра практически ничем не отличался от скромных дачных строений, живописно разбросанных на опушке хвойного леса. Он стоял на отшибе почти на самой границе кооператива. По случаю мертвого сезона окна были закрыты большими фанерными щитами. Микроскопический приусадьбенный участок скорее походил на свалку. Там скопились ветки, старые покрышки, ржавые ведра. Судя по всему, как конспиративная квартира или дом, это здание использовалось очень давно. Длительное отсутствие хозяев привело к тому, что не очень чистоплотные соседи время от времени сбрасывали на участок мусор. Под невысоким порогом Малахов отыскал ключ, замотанный в промасленную тряпку, и отпер дверь. За ней на некотором расстоянии находилась другая с кодовым электронным замком. Там Вадим вел последовательность цифр, полученные от Лазненко, и группа вошла внутрь помещения. Набранный код не только открыл дверь, но и привел в действие массу скрытых приборов и систем жизнеобеспечения. Тихо загудел генератор в подполе, загорелся мягкий свет, осветив уютный, обставленный даже с некоторой роскошью, холл, более похожий на каминный зал охотничьего домика в Средней Англии. «Да, раньше центр заботился о своих сотрудниках», — протянул Байкалов. «Интересно, а как тут с продуктовыми запасами?» Свежие продукты подвезут через некоторое время. Это обычная регламентированная процедура, которая запускается с того момента, как активируется код входной двери. «Если, конечно, правила не поменялись», — объяснила Клава, «но в подвале, вернее в погребе, должны быть запасы длительного хранения». «Неплохо было бы, конечно, подкрепиться», — Тимур первым высказал то, что было у всех на уме. «Я пойду и изучу закрома Родины». Вход в подвал удалось найти не с первого раза, Из холла расходилось несколько дверей, которые вели в спальне и на кухню. В доме нашелся и туалет, хотя для того, чтобы не выделяться на фоне других дачных построек, на улице стоял деревянный нужник. Впрочем, была ли эта будочка именно туалетом, никто не проверял. В погребе, больше похожем на бетонный бункер, располагался энергетический блок с дизель-генератором, аппаратной системами внешнего наблюдения и активной защиты, оружейный и склад продуктов, который позволил бы продержаться автономно несколько месяцев. Загрузившись консервами, Тимур поднялся наверх. Там уже Гера с Байкаловым нашли бар, который тоже скорее походил на склад спиртного в дорогом ресторане. Малахов тем временем снял щиты на окнах и в дом ворвался приглушенный осенний свет. Тут как раз подъехал курьер с овощами, молочными продуктами, хлебом и свежим мясом, получил роспись накладной и, не проронив ни слова, отбыл. «У меня такое ощущение, что наше начальство таким образом хочет нам выразить благодарность за проделанную работу». Бай удовлетворенно изучал продуктовые запасы от курьера. «Иначе я никак не могу объяснить...» Камамбер из Франции и парную баранину. Я думаю, нам тут надо недельку посидеть, отдохнуть, подумать. Не совсем так. Тут останетесь вы с Тимуром. Будем держать постоянную связь. Мы постараемся предупредить вас заранее, если будет критическая ситуация, — сказал Малахов. Пирамидку надо спрятать в подвале, то есть в бункере. Через 20 минут сталкер уже пересек шлагбаум кооператива и катил по направлению к центру.